Глава тридцать Раис. Что будут делать мои подданные, когда стража разберёт каменные обломки и выяснится, что меня нет на дне бассейна? Скорее всего, обрадуется. Но Рой обрадуется ещё больше, если ему доступны эмоции. Не пройдёт и двух месяцев, как королевство можно будет брать голыми руками. Неприятная мысль уселась на краю сознания, но я отогнал её, как муху. Сейчас я ничего не могу сделать для королевства, а значит, не буду о нем думать. Надо разобраться с этим незнакомым миром. Я ни разу не покидал свой остров, но слышал смутные легенды, что где-то на другом краю Земли, за континентом, с которого пришел Рой, есть огромные города, в которых не пользуются магией, зато горят прозрачные светильники, а тяжелые грузы перемещаются с использованием пара. «Наверное, это такой же город, только еще более интересный. Впрочем, в любом городе есть заботы и опасности. Наши заботы, я понял сразу, обсушиться и попасть в дом Лидии». Но целительница предпочла войти в свою клинику, и это было разумно. Мы еще не успели согреться и поесть, как начался разговор об опасностях. Пожилой служитель клиники, судя по глазам, боязливый, но верный, Рассказал о злодеях, желающих выселить это заведение, хотя оно исправно платит аренду. Я не удивился тому, что стражи и суды не могут помочь клинике. Так бывает часто при ленивых и старых королях. Чтобы лучше понять ситуацию, я задал вопрос пожилому служителю, которого в шутку называют принцем. Я не стал смеяться, хотя оценил юмор. Ответ меня порадовал. Это коростолюбцы, а значит, справиться с ними будет легко. У меня здесь по-прежнему нет магии, но я уже давно не заморож. Рэй вырос из выдрёнка и сильного зверя, способного вытащить на берег рыбу весом вдвое больше его. Я и сам нередко упражняюсь с оружием. Приятно делать то, что тебя не заставляют. А главное, сила Ита передаётся мне. Правда, после перехода у меня заболела спина. Напуганный служитель полечил Рэя, Моя спина прошла, и я решил при первом удобном случае сказать Лиде, что готов ей помочь. Однако уже скоро появилась новая забота, вернее, опасность. Лидия взяла амулет для разговора. Можно было легко догадаться, что говорить она собралась со своим сыном. Разговор оказался коротким. Сын попросил привести деньги, после чего амулет перестал работать. Так как в этом мире магии нет, я понял, что сын не может говорить. «Твой сын находится в опасности», — сказал я. «Он не столько рад разговору с тобой, сколько боится того, кто рядом и угрожает». Лидия на миг побледнела, однако тут же успокоилась. Я отметил, что она еще раз попыталась использовать разговорный амулет, и, услышав, что сын не отвечает, больше не повторяла бесполезные действия. «Вообще-то она спасла мне жизнь», хотя спасая и утащила меня из королевства. Я не успел её поблагодарить, зато у меня появилась возможность в ближайшее время помочь. Мой камзол высох на странном нагревателе, питающемся невидимым жаром у стены, а стальная одежда так и оставалась на мне. По словам Лидии, нас уже ждёт повозка без лошадей. Её короткую аренду оплатил боязливый принц, используя разговорный амулет. Похоже, «В этом мире охотно дают в долг. По-своему это хорошо, но этим часто пользуются злодеи. Мне не обязательно говорить с Рэем, но он всё понял, и, когда мы выходили из клиники, обнажил зубы». Лидия «Сначала я решила заорать во всё горло, потом ещё раз позвонить маме, потом в полицию». За одну секунду я отвергла все три идеи. Орать нет никакого смысла. Даже жильцов первого этажа не напугаешь. Потолок надёжно звукоизолирован, чтобы мирные граждане не слышали громкого гавканья и особо одиозного мява. Мама забросает меня вопросами, на которые я сейчас отвечать не в состоянии, а про Чучундра, Петеньку моего любимого, ничего толком не скажет. Полиция тоже будет спрашивать, и отвечать мне нечего. С собой у меня ни паспорта, ни любого другого паршивого документа. Так что, когда я попрошу доблестный наряд прибыть по адресу Проспект Героев, 16, корпус 2, квартира 38, у меня нет никаких шансов объяснить, какое отношение я имею к этому месту. Значит, без полиции. Зато с королем и его выдрой. И без промедления, или я все же закричу... Иван-царевич был столь любезен, что вызвал мне такси со своего телефона и с него же оплатил. Мы пошли на выход. Король молчал. Кстати, я знаю его имя, но имя его Ита мне неизвестно. Может, у него, как у деревенских, одно имя на двоих, а может и нет. У замковых обитателей было по-разному, а заодно неплохо бы понять, кто это, выдра или выдор. Хотя бы отвлекусь. «Его зовут рей ответил король, когда мы подходили к такси. «Он мужчина». «У мужчины должны быть деньги, а это — самец», — вспомнила я анекдот, но промолчала. Зато предупредила Раиса об опасности. и Ещё и честно добавила, что сама не знаю, в чём дело. «Я понял», — сказал он, залезая в машину вслед за мной. Причём так уверенно, будто это был его собственный кабриолет — «Удивительно вообще, насколько его величество невозмутим. Я на его месте впала бы в истерику. А хотя нет, не впала. Так немножко поорала и ногами потопала. Но Локс меня за хвост из подрухнувшей башни не спасал. Возникла неожиданная проблема. Шофер потребовал доплаты за перевозку животного». Я мгновенно сочинила историю про то, как домашнего любимца спасли в клинике, как мы обрадовались, как поспешили домой и забыли указать, что едем с животным. Короче, заболтала. Правда, шофер назвал Рея сусликом. «Мне просветить его, что выдры живут в воде, а не в степях», — шепнул король. «У него что, кроме нашего языка в голове еще и энциклопедический словарь?» Сказала, что просвещать таксистов времени нет, так как мы уже доехали. Знакомый подъезд. Как я ждала этой минуты, и как я сейчас боюсь. Четыре кнопки в домофоне, ожидание. На табло загорелось «Опен». Я быстро вошла, подавила дрожь, когда лифт тащился с последнего этажа, заскочила, вдавила кнопку и лишь тогда подумала, не испугаются ли мои спутники этой конструкции. «Нет?» Король вошёл следом с Рэем на руках. Чтобы унять дрожь, присмотрелась к выдру. Он не боялся. «Уф, приехали». Я позвонила в дверь, она открылась, но на пороге стоял не чучундер.